5. «Самая лучшая часть любого плана — импровизация». В этом я убедилась, щедро ополоснув рот коньяком в оперной туалетной. К счастью, удалось улучить минутку, когда обители роскоши в светло-сиреневых тонах с зеркалами в золоте и широкими рукомойниками некоторые дамы уже покинули, а прочие ещё не зашли. Всё-таки от лорда Фрая тоже есть польза. Читай «Крепкая рука джентльмена, на которую можно опереться и имя ему, и вар». Раджак. Он не задавал лишних вопросов, не учил уму-разуму, просто принёс всё, что требовалось. Не знаю где, но он раздобыл серебряную флягу, наполненную наполовину, которая перекочевала в редикуль. Разглядывая себя в зеркале, я пришла к выводу, что выгляжу достаточно нетрезвой. Глаза лихорадочно сверкают, даже руки слегка дрожат. Последнее от напряжения, но кому какая разница? Вряд ли можно отличить алкогольную тряску рук от безалкогольной. По пути назад мне попадались лица знакомые и не очень, я ловила заинтересованные взгляды, до большинства уже добралась новость, что граф де Лорне появился под руку с графиней де Ортен. На лестнице мы обменялись улыбками с женой известного делового человека, что интересно, в аллее расположение к богатым людям не отмеченным титулом было обычным делом в большинстве случаев снисходительная с высоты своего положения, но всё равно не идущая ни в какое сравнение с холодным отчуждением ингирийцев. Когда мы с ней поравнялись, она едва уловимо наклонилась ко мне и прошептала. «Он вас недостоин!» К сожалению, ответ «Ещё бы» был стратегически неверным, поэтому я просто потупила взор и прерывисто вздохнула. Прерывисто, потому что чем ближе становилась ложа и встреча с Анри, тем больше мне не хватало воздуха. Муж уже вернулся и стоял рядом с Иваром. Обманчиво спокойный, лишь взгляд полыхнул золотом при моём появлении. Андрей всегда прекрасно владел собой, но мой побег ему не понравился. Стоило подойти ближе, подал мне руку мягко, словно кот вытянул лапу. Как будто я не знала, что при случае он способен выпустить когти. А чтобы больше не сбежала, ещё и переплёл наши пальцы — Я едва удержалась, чтобы не отдёрнуть ладонь. Настолько привычным и забытым был этот жест. «Сегодня вам уже не придётся сопровождать графиню, месье Раджек. Вежливая улыбка мужа не могла отменить прохладного тона. Ивару вежливо предлагали забыть обо мне и больше никогда не вспоминать. «Своей супругой я займусь сам». Только мне показалось, что это прозвучало зловеще. «При всём уважении, это решать не вам, граф». Мягко, но решительно отозвался Ивар. «Леди Тереза?» «Вообще-то ни о чём подобном я его не просила, но сейчас почему-то стало тепло». «Я к вам обязательно вернусь», — одними губами ответила я. «Ещё до третьего звонка, обещаю». После чего вскинула голову и с вызовом посмотрела на мужа. «Я бы не стал на это надеяться», — бросил Андрей через плечо, увлекая меня подальше от публики, мимо мраморных статуй и изящных подсвечников. Остановился только, чтобы отодвинуть тяжёлую штору и быстро втолкнуть в нишу. На людях он улыбался, но сейчас прожигал меня взглядом. Шагнул так близко, что пришлось задирать голову. Поморщился, видимо, коньяк сыграл свою роль. В полумраке, разрываемом только тоненькой полоской света, льющегося из-за неплотно задёрнутой портьеры, я отчётливо видела яростно бьющуюся на его виске жилку. «Вы в самом деле пьяны?» «Да как вы смеете?» Я пошатнулась, промахнулась пощечиной и чудом не влепила её бюсту Антуана Руале, известного влейского архитектора, гипсовому двойнику которого предстояло стать свидетелем моего позора. Оперлась о стену, искренне надеясь, что не переигрываю. Мои познания о любителях приложиться к бутылке были не то чтобы обширны. Вряд ли по трём с половиной извозчикам и уволенному отцом конюху можно делать какие-то выводы. «И давно?» Негромко, но от его голоса по телу прошла ледяная волна. «Что именно?» — я вздёрнула подбородок. «Давно вы пьёте?» К вашему сведению, пришлось расправить плечи, якобы стараясь держаться прямо. Я просто немного расслабилась. Он навис надо мной, прикоснулся горячими пальцами к подбородку, крепко не отвернуться и пристально всматривался в лицо. От запаха лаванды и лёгкой шоколадной горчинки — От собственных воспоминаний голова закружилась по-настоящему. Но я плывущим взглядом смотрела мужу в переносицу. Незаметно раскрыла редикюль осторожно рассматривая Анри. Подозрительность, неверие, гнев, сожаление и, наконец, разочарование. Этого и добивалась. Вот только сейчас в сердце как будто нож всадили. С другой стороны, если бы я сама видела то, что пыталась изобразить, в лучшем случае брезгливо отошла бы в сторонку. «Похоже, разговор придётся отложить», — негромко произнес он и крепко взял меня за локоть. «Сейчас вы отправитесь в отель, а завтра мы поговорим». Я развернулась и резко шагнула вперёд. Редикюль перевернулся, фляга с глухим стуком свалилась к ногам. «Немного расслабились, говорите?» Анри приподнял бровь и, не позволив мне наклониться следом за ней, крепко перехватил за талию. «Не вырваться без риска остаться без куска платья», Его голос дрожал от ярости, пальцы впились в корсет, и я отвела взгляд. К счастью, даже притворяться не пришлось. Кровь прилила к щекам, пульс гулко ухал, точно я пробежала всю рю де от моста Святого Альена до парка Лимоа. Положение спас звонок, мелодичным эхом разнесшийся по фойе, лестницам и коридорам, прокатившийся по мраморным полам и колоннам, отразившийся от высоких сводчатых потолков. Это напомнило о том, где я нахожусь, а главное, зачем. «Отпустите!» — прозвучало хрипло. «Вы не имеете на меня никаких прав и не имеете права указывать мне, что делать». Анри рассмеялся, прижал меня к себе, притянул за волосы, заставляя запрокинуть голову. Словно боролся с желанием сломать мне шею или поцеловать. Его губы почти коснулись мочки уха, кожа согрела дыханием. Немало времени прошло но разгоравшееся в глубине глаз золотое пламя словно до сих пор бежало по моим венам, выжигая изнутри. «Пока ты не развелась со мной, Тереза, я всё ещё твой муж и могу делать с тобой всё, что захочу». Не то откровенное безразличие в голосе, не то злая насмешка. Даже если бы он в самом деле нашёл меня под кустом в том самом состоянии, когда невозможно вспомнить собственное имя, наверное, я бы и тогда протрезвела. Второй звонок перекрыл шум голосов, По ту сторону портьер доносились шаги и шуршание платьев. Публика оживилась, все торопились вернуться на места. «Графиня де Ортен будет против», даже не стала сдерживать звенящую в голосе злость. «А если вы испортите мне прическу, я вас убью». Упершись ладонями мужу в грудь, я подалась назад. Анри неожиданно резко меня отпустил, секундное замешательство позволило быстро нырнуть за штору. Вот теперь я почти бежала». Подальше от этой ниши, подальше от кольца его рук и от невыносимой дурманищей близости. Успела как раз к третьему звонку. Ивар сидел в ложе нарочито расслабленный, в полуобороток к входу. Заметив меня, кинул встревоженным взглядом, но я беспечно улыбнулась и сил рухнула в кресло между ним и баронессой. Он смотрел на меня, а я на сцену. Занавес поднялся, зал замер, хотя многие наверняка знали, что будет дальше. Девушки не прощают связь с сильным магом, общество преследует её, а возглавляют травлю родственники невесты. Она бежит из города, чтобы уберечь семью от гонений, а он безуспешно уверяет себя в том, что поступил правильно, до тех пор, пока ему не приходит весть о её смерти. «Всё в порядке?» Ивар наклонился ко мне до непристойности близко. Рука его легко лежала на подлокотнике, но пальцы неслышно отбивали какой-то ритм. «Всё замечательно!» «Тогда что у вас с лицом?» «В дамской комнате у меня с лицом всё было нормально. Хотя, может, статься после разговора с Анри перекосило от избытка чувств. Не каждый день встречаешь мужа с его любовницей в опере, а заодно признаёшься ему в том, что пристрастилась к выпивке. Для леди моего положения такое страшный позор, если не сказать больше. А ещё меня наизнанку выворачивало от лжи. Надо привыкать, скоро она станет частью моей сути. По крайней мере, на ближайшие месяцы». «Тереза!» Негромко, но почему-то удивительно мягко. Ивар коснулся моей руки, едва уловимо, кончики пальцев за кончики пальцев, без напора или настойчивости. «Что?» Всё-таки обернувшись, рыкнула я. Зрачки его едва уловимо расширились, недоверие сменилось удивлением, а затем и непониманием. «Вы в него влюблены?» Он не спрашивал, но я всё равно ответила. «Нет». Сказала, как отрезала и снова уставилась на сцену. В зале по-прежнему царила напряжённая грусть, но я больше не была её частью. Ничего не изменилось, просто ушёл настрой. Сложно окунуться в выдуманный мир, когда реальный обрушивается на плечи всей своей тяжестью. Сложно проникнуться чужой трагедией, когда тебя саму рвёт на тряпочке. Хотя, если так подумать, она тоже была влюблена, и ничем хорошим это не кончилось. «Вы расскажете мне, что задумали?» Нет. Он замолчал, а я старалась не рассматривать ложи, в которых тёмный бархат мешался с позолотой. Приходилось себя одёргивать, потому что нет-нет, но взгляд нырял в зал, скользил по лицам в тщетной попытке разглядеть мужа. А потом я вспоминала, что он не один, и радовалась, что мне это не удалось. Весть о смерти героини оказалась ложной. Её подтасовал брат невесты, но герой, разумеется, ничего не проверил, отказался от своего рода и предстоящей женитьбы уехал далеко-далеко и всеми силами искал смерти. Когда до неё дошли слухи о его бесстрашии, граничащем с безрассудством, она отправилась за ним и всякий раз не успевала самую капельку. Его магия целителя в эти страшные времена была бесценна. Он постоянно находился в местах катастроф или в самой гуще разгорающихся болезней. Однажды оказался в городе, который невероятное землетрясения разрушило до последнего камня. Там она его и нашла за несколько часов до того, как город полностью ушёл под землю со всеми выжившими. Влажность на совместной арии в зале ощутимо повысилась. Я же сидела с каменным лицом. До тех пор, пока Ивар не накрыл мою руку своей. «Вы можете на меня рассчитывать», — просто сказал он. «Но, разумеется, вы же не можете отказать лорду Фраю. Хотел бы я посмотреть на того, кто может ему отказать». Спустя миг у меня на глазах всё-таки выступили слёзы. Я чувствовала себя на редкость по-идиотски. Давилась смехом на одной из самых проникновенных трагедий, но остановиться не могла. Радовала одно: меня всё-таки отпустила. Отпустила не полностью, но я даже позволила себе натурально всхлипнуть и принять из его рук платок. «Надеюсь, если я вытру глаза, мне не понадобится противоядие». Он нахмурился, но уголки губ задрожали. Я оставлю этот трюк вам. Так что вы хотите сделать?» Герои отмучились, и зал взорвался шквалом аплодисментов. Я сама капельку подалась вперёд и прошептала так, чтобы слышал только Ивар. «То, что должна была сделать сразу. Развестись».